Глава 26. Схватка с невидимками. Он даже не застонал, когда мы бросились к нему и начали тормошить, пытаясь привести в чувство. Глаза его были закрыты, губы сжаты, даже дыхания не было слышно. Зернов торопливо расстегнул ворот его рубашки и приложил ухо к груди. Жив, облегченно вздохнул он. Просто шок. Вдвоём мы перенесли его на более ровный пол подложив под голову мою куртку. Он по-прежнему лежал без сознания, но щеки уже разовели а ресницы чуть вздрагивали, как у ребенка, просыпающегося после крепкого сна. В окружающую тишину снова ворвалось знакомое монотонное гудение. Зал оживал. Вновь вспыхнули радужные воронки линзы, и совсем было погасшее золотое пятно — Слабо осветилось изнутри ровным, будто струящимся светом. «Ошибка исправлена», — усмехнувшись, сказал Зернов. «Производственный процесс продолжается. Линзы горят. Дополнительный фактор лежит без сознания». «В нашу поправку», — перебил я. Дополнительный фактор уже очнулся. Мартин тяжело повернулся, неловко шаря руками по полу, потом открыл все еще понимающие глаза и сел, никого и ничего не узнавая. «Сейчас спросят, где я?» — шепнул мне Зернов. «Где я?» — хрипло спросил Мартин. «На заводе», — с иронической ласковостью пояснил я. всё на том же, где вы, сэр, сунули голову под приводной ремень». «Какой ремень?» — не понял рони Мартин. «Я чуть не сдох, а они шутят. Поглядите, как следует, я жив или нет» руки и ноги целы, я уже ничему не верю. Глазам не верю, щипкам не верю. Он ущипнул себя и засмеялся, но смех был невеселым. Ведь я себя не видел, ни рук, ни ног и вообще ни черта, кроме вас. Отовсюду, спереди, сзади, сверху, снизу, ваши рожи, как в кривом зеркале». «Погодите, Мартин!» — остановил его зернов. «Не все сразу. Начнем с пятна. Мы присели рядом на корточке, готовые выдавить из него все, что можно. С пятна?» — переспросил он. «Можно из пятна?» Шагнул на эту золотую размазню и пропал. «Это мы видели. Что вы видели?» — обозлился Мартин. «Фокус вы видели. А я действительно пропал». Для себя пропал. Растаял. Ничего не вижу, ничего не могу. Ни встать, ни сесть, ни пошевелиться, ни крикнуть. Голоса нет, языка нет и вообще ничего нет. Только мысли ворочаются. Значит, думаю, жив. Понятно, — сказал Зернов. Сознание не угасло. А потом увидели? Да еще как. Весь зал. С разных точек одновременно, и вас тоже. Каждое ваше движение до мелочей. Даже как волосы на голове шевелятся, как губы дергаются. И всё искажено, искривлено, изуродовано. Вы руку вытянули, она в лопату вырастает. Шагнули вперед, и вдруг сломались, пошли волнами, как отражение в воде. Я плохо рассказываю, но поверьте, мальчики, всё это было страшно. «Очень страшно», — прибавил он совсем тихо. Но Зернова не удовлетворила рассказанное. «Попробуем уточнить», — нетерпеливо проговорил он. «Вы шагнули в эту золотую лужу и сразу вошли в состояние умноженного видения». «Не сразу», — возразил Мартин. Зрение возвращалось постепенно. А окружающее возникало нерезко, но... Расплывчато, а потом все ярче, как в проявителе. — Долго? — не помню, минуты две-три. — Совпадает, — удовлетворенно сказал Зернов. — Ваше лицо в этих линзах-воронках тоже появлялось две-три минуты. — Мое лицо? — удивился Мартин. — Ваше. — Вы видели нас, мы вас. Вероятно, линзы или воронки — это своего рода телеинформаторы. Он повернулся ко мне. Помнишь аналогию с заводом-автоматом? Ошибку их контрольное устройство нашло сразу, вернее, причину ошибки. В лицо на сигнальных экранах — это информация о нарушенной связи в цепи логических действий системы, так сказать, сигнала неисправности. всё что говорил Зернов, казалось вполне логичным, но очень уж по-земному. Только в этой логически обоснованной картине не хватало одного пункта. Для кого предназначалась эта информация? Зернов ответил быстро, почти не раздумывая. «Для нас. Сегодня мы их контролеры. Неслучайные, обличенные всеми полномочиями. Впрочем, и нарушение произошло по нашей вине. Мартин склонен к рискованным экспериментам». Мартин смущенно рассмеялся. — Я хотел рискнуть, — думал, найду проход. — Мы же ничего не знаем, что здесь творится. — Кое-что знаем, и, кстати, не без вашей помощи. Только в будущем воздержитесь от подобных опытов, говорю категорически. — Слушаю, шеф. Мартин без всякого наигрыша вытянулся по-военному и отказорнул. Он был великолепен в своем золотоголунном мундире, правда, немного помятом, последним его приключениям, но все же невообразимо эффектным. Мы засмеялись. «Смеетесь?» — обиделся Мартин. «А что все-таки произошло, со мной так и не объяснили. Клиническая смерть с последующим воскрешением? Растворение тканей? У нас на Земле телепередачи происходят менее загадочно». Зернов ответил не сразу и без прежней уверенности. «Не знаю, Дональд». «Буду знать, объясню». «А уверен, что будешь?» Это уже вмешался я. «Уверен. От нас ничего скрывать не собираются». Пожалуй, я и сам в это поверил. Недаром так легко открывались перед нами и фиолетовые ворота купола, и красные стены цехов. Мы могли идти в любую сторону — вправо, влево. Стены раздвигались перед нами даже без заветного сезама Творись. Конечно, нам не гарантировалась веселая экскурсия с безвредными аттракционами. Неземная техника — это не была рассчитана на вмешательство человека даже в роли свидетеля-экскурсанта. Возвращение Мартина — удача, а таких удач много не будет. У меня до сих пор побаливает рубец на горле, оставленный с жестокой шпагой Банвиле Монжесо. Облака слишком поздно замечают наши реакции со сдвигом по фазе, и очень часто за этот сдвиг приходится расплачиваться собственной шкурой. И за знание тоже надо платить хотя бы участием в опасных аттракционах. Один из таких аттракционов начался сразу же после того, как мы покинули цех радужных ям. Красная стена легко пропустила нас сквозь себя, и мы очутились в широком коридоре, конец которого тонул в уже привычном малиновом полумраке. Но странное дело. Ощущение тяжести, возникшее в проходе сквозь багровый кисель стены, не исчезло. Тяжесть навалилась откуда-то сверху. Пустяковая, каких-нибудь десятых же сверх нормы. Но с каждым шагом она становилась все ощутимее, Словно в рюкзак, подвешенный за плечи, какой-то шутник подкладывал кирпичи. И с каждым шагом мы сгибались все ниже и ниже, и каждый кирпич уже давался с трудом. С трудом разогнувшись, я вопросительно посмотрел на Зернова, но тому было явно не до ответов на мои школярские «почему». Он тяжело дышал, еле двигался и плохо видел, поминутно протирая запотевшие стекла очков но даже это давалось ему нелегко. Шагнув, он останавливался, опираясь на мое плечо и, в свою очередь, давая мне отдохнуть. Что и говорить, наш товарищ не был спортсменом, если не считать первого разряда по шахматам. Но манипуляции с шахматными фигурами мускулатуру не развивают. Тут на помощь подоспел Мартин. Вдвоем мы рванули зернова назад. «Куда?» Запротестовал он. «Вперед! Сейчас они снимут перегрузки!» «Нет, Борис!» — возразил решительно Мартин. «На этот раз Сезам не откроется. 5G, как на центрифуге!» Он единственный из нас держался молодцом. Сказывалась летная практика. Но и у него отвесли щеки, отекла шея. И он понимал, что дальше мы не пройдем. То, что он сделал, было, пожалуй, наиболее верным в создавшейся обстановке. Как в хоккейной баталии, он всем корпусом отшвырнул нас с зерновым назад к стене. Здесь было полегче. Я растянулся рядом с притихшим Борисом и вздохнул свободнее. «Подождем», — сказал Мартин. «Снимут перегрузки, так мы заметим, а спешить незачем». Да, мы и не могли. Силы возвращались постепенно с уменьшением тяжести. Через две-три минуты, показавшиеся нам вечностью, стало легче дышать. Мы переглянулись с Мартином и, подхватив под руки Бориса, помогли ему встать. «Идти сможешь?» Вместо ответа он молча шагнул вперед. Мы с Мартином бок о бок с ним двинулись, не отставая. Тяжесть совсем исчезла и даже ветерком как будто пахнуло свежим таким и солоноватым как утренний бриз где-нибудь под Одессой. Только здесь была не Одесса. И загадочный ветерок нас не успокоил, а напугал. «Откуда?» — спросил я чисто риторически, зная, что мне все равно никто не ответит. Никто и не ответил. Вместе с ветерком из глубины коридора донесся еле слышный звук. Не то свист, не то шуршание — словно ветерок по пути шелестел в камышах. Не безобидно шелестел, тревожно. Кто-то предостерегал нас или угрожал, приказывал отступить, вернуться, не переходить какую-то неведомую нам границу. И вдруг не Мартин, который обычно рисковал первым, а я самонадеянно шагнул вперед и получил сильнейший удар под ложечку, причем так больно и неожиданно, что согнулся вдвое, судорожно скривив рот. Даже дыхание перехватило. «Что с тобой?» — удивился Мартин. Он не успел продолжить, а я ответить. Нелепо взмахнув руками, он отлетел назад и грохнулся навзничь. Что было с зерновым, я не видал. Новый удар, на этот раз по ногам, бросил меня в нокдаун. И самое интересное, мы не видели нападающих. Невидимка наносил удары, а мы валились, как чурки. Преодолевая тупую боль в затылке, я снова поднялся, готовый к отпору. Мартин стоял рядом, ощупывая челюсть. Не вывихнул. «Цела. Посмотри, что с Борисом». Зернов лежал по удальничкам и, по-видимому, без сознания. Невидимка сбила его. «А может, их было несколько? И почему было? Они же, наверное, перед нами». Я протянул руку и встретил воздух, шагнул к зернову, и новый удар едва не свалил меня опять. Но я уже был подготовлен психологически и ответил ударом в воздух. А юрки невидимка полоснул меня по спине сверху вниз с оттяжкой, как плеткой с металлическим наконечником. Мне показалось, что ремень рассек и мундир, и рубаху, и даже кожи на спине уже нет. Я обернулся, и в глазах потемнело от боли. Невидимка ударил меня в лицо. Этот удар был последним. Колени у меня подогнулись, и уже теряя сознание, я инстинктивно вытянул вперед руки, чтобы, падая, не разбить голову. Очнулся я от того, что кто-то мягко, но настойчиво хлестал меня по щекам. Открыв глаза, я увидел над собой... Стревоженные лица Зернова и Мартина. «Каков нокаут?» — подмигнул мне Мартин. «Пять минут привожу тебя в чувство «Что это было?» — спросил я, еле ворочая языком. «Поля», — коротко ответил Борис. «Силовые поля с определенной концентрацией направления». «Для чего?» «Полагаю, не для нашего развлечения». Я только поежился от боли. Все тело ныло, как после крепкой тренировки на ринге. «Незачем было лезть в драку», — наставительно заметил Мартин. «Они лежачих не бьют». Вот я и отлеживался, пока они не исчезли. «Их уже нет», — коротко пояснил Зернов, помогая мне встать. «И перегрузок нет. Путь свободен». Зернов ошибся. Впереди был тупик. Красная стена, как и в начале коридора. Пройдем мы ее или нет?»